Я бы на вашем месте не торопился взвалить на себя такую ответственность. Я бы сначала постарался убедиться, что хорошо знаю дело. Не забывайте, Витла, что заведовать одним отделом по чьим-либо руководством, да еще при сочувственном отношении и внимании руководящего вами лица, совсем не то, что брать на себя ответственность за четыре или пять отделов, не имея над собой никого, кроме человека, который сам ждет от вас разумных указаний. Колфакс, насколько я знаю, не издатель ни по склонности, ни по образованию, ни по опыту. Он финансист. Если вы примете его предложение, он захочет, чтобы вы говорили ему, как и что нужно делать. Вы окажетесь перед очень трудной задачей, разве только вы обладаете большими познаниями в издательском деле. Мне вовсе не хочется, чтобы вы думали, будто я рад окатить вас холодной водой. вас, говорит, естественное стремление продвинуться в жизни. Растите, если можете. Уверяю вас, что, вздумывая вы уходить, никто из ваших знакомых не пожелает вам счастья более искренне, чем я. Я только просил бы вас тщательно все взвесить. Здесь вы себя чувствуете прочно. Насколько может себя прочно чувствовать человек, если он должным образом ведет себя, если он отдает работе все свои способности и энергию. Вполне естественно, что после сделанного вам предложения Вы вправе ожидать повышения оклада, и я охотно пойду на это. Вы, верно, и сами догадываетесь, что я намеревался несколько повысить ваш оклад в январе. Так вот, я вам заявляю, что если вы пожелаете остаться у нас, вы будете получать 14 тысяч долларов и, возможно, 16 тысяч через год-полтора. Я не хочу перегружать ваш отдел накладными расходами, в которых не вижу необходимости. Я бы сказал, что 16 тысяч долларов будет, пожалуй, слишком высокой платой. Но вы прекрасный работник, и я охотно буду вам столько платить. Вам остается решить, какое предложение надежнее и больше вам по вкусу, мое или Колфакса. У него вы сейчас же начнете получать 18 тысяч, у меня 16 и то не раньше, чем через год, у него перед вами откроются блестящие перспективы, на какие вы никогда не сможете рассчитывать здесь. Но, с другой стороны, вы должны помнить что и трудности вам предстоят там несравненно большие. Меня вы теперь немного знаете. Что же касается мистера Колфакса, не подумайте, что я хочу сказать про него что-либо дурное, у меня и в мыслях этого нет, то вам еще нужно его узнать. Мой вам совет. Хорошенько подумайте, прежде чем действовать. Разузнайте получше, как там обстоят дела, до того, как принять предложение. «Юнайтед с крупное предприятие. Я нисколько не сомневаюсь, что под руководством мистера Колфакса его ждет блестящее будущее. Он способный человек. Если надумаете уйти, зайдите ко мне и сообщите, и могу вас уверить, что мы расстанемся друзьями. Если же вы решите остаться, мое предложение насчет вашего нового оклада немедленно вступит в силу». «Собственно говоря, я согласен даже дать указание мистеру Фредериксу перевести вас на новый оклад задним числом И вы сможете тогда сказать, что получали здесь только-то. Вам это не повредит. И все у нас останется как было. Я знаю, что неразумно пытаться удержать человека, которому обещают более выгодные условия. Именно поэтому я и предлагаю вам на этот год только 14 тысяч. Мне нужна уверенность в том, что вы и сами тверды в своем желании остаться, понятно? Он улыбнулся Юджину. Юджин встал, понятно, сказал он. И вы, мистер Келвин. «Лучший человек, какого я когда-либо встречал, на такое отношение, как ваше, я нигде не могу рассчитывать. Для меня было огромным удовольствием и большой честью работать у вас. Если я решу остаться, то лишь потому, что действительно захочу остаться и потому, что я дорожу вашей дружбой». «Ну что ж, это приятно слышать», — спокойно сказал Келвин, «и я очень ценю ваши слова, но пусть ваши дружеские чувства или благодарность...» не удерживают вас от шага, который вы, по вашему мнению, должны сделать. Примите предложение мистера Колфакса, если оно вам по душе. Я нисколько не буду на вас претензии. Мне будет очень жаль, но это к делу не относится. Жизнь требует, чтобы мы постоянно приспосабливались к новым обстоятельствам. Каждый опытный делец это знает. Он пожал протянутую ему Юджином руку. «Желаю вам успехов», — сказал он. Это было его любимое выражение.